Во имя Отца и Сына и Фитага Духа. Аминь. Кроме Нового Завета, Слово Божие, которое мы постоянно слышим, читаем дома, это, разумеется, Евангелие, Деяние и послания апостольские, Откровение. еще есть Божье Слово Святых Отцов, которое нам разъясняет, как нам правильно понимать Святое Писание. Кроме святых отцов, еще нам советуют сочетать жизнь угодников Божьих, жития святых. Мы тоже об этом знаем и слышим, читаем об этом. Но еще есть, которые мало кто знает, это так называемые народные наставления, поговорки народные, которые метко изображают нам жизнь христианскую. Так мы находимся, даже об этом трудились и митрополиты. Не какие-нибудь там монахи или, или просто батюшки, а даже митрополиты. собирали эти пословицы-поговорки, которые научали христианин духовной жизни. Вот мы поставим нашей целью прослушать эти некоторые их наставления, как они мудро научают духовной жизни. Примерно, не выходи из кельи вон, только в келье будет Афон. Кому церковь не мать, тому мой Бог, и не Отец. Дома спасайся, а в церковь ходи. День святый, дела спят. Дружбу помни, зло забывать. Болезненному милостиву ли с Господом Богом говорить. Своего спасибо не жалей, а на чужое не напрашивайся. За неблагодарных Бог благодарит. В воскресный день не наш, а Господень. Оденем на их обуем вас их. На корме малышных, на подне мертвых, заслужим Царство Небесное. Не будь людей приметлив, будь дома приветлив. Священников всех почитай, добрым же прибегай. Одной рукой собирай, а другой раздавай. Лучше самому терпеть, чем других обижать. Простота и чистота – половина спасения. Кстати, промолчать, что доброе слово сказать. Слово выпустишь, таковилами не вытащишь. Молча глуха, меньше греха. Помиться, что Богу помолиться. Грех не смех, когда приет смерть. Бразик на небе, когда грешник плачет в грехах. Не годами старость красна добрыми делами. Если будешь каяться, то все поправится. Кайся, кайся, да пятого тоже не принимайся. Не бойся смерти тела, бойся смерти духа. Закрой же грех, то есть не осуждай. Бог два тебе простит. Что тело дубо, то душе грубо. Духовная беседа не хуже обеда. Но привычка есть отвычка. Хлеб и соль разбойник смиряет. С духовным человеком поговорить, что меду попить. Долг языка говорит добро. Много на свете умных, да добрых мало. Бойся выше, не говори лишнего. От духа ни да лекаря не таись. То есть не скрывать. Говорить с другими поменьше, с Богом побольше. Вот несколько таких наставлений, которые нас научают. Как нам жить, как угодить Господу Богу. Поэтому мы с вами видим, что кроме вот основного Святого Писания можно научиться мудрости от народа. Аминь.